Бедра ее молитвы так растрогали меня, что заставили меня снова полезть в карман. Сударыня, — сказал я ей, — вы так милосердны в своих молитвах к этому несчастному, что надоумили меня сделать для него еще кое-что, пусть и без его ведома. Я буду просить у вас прощения за вора, ограбившего вас, ибо он нанес вам обиду и оскорбление, совершив несправедливость. а поэтому я хочу повиниться перед вами за него. Можете ли вы искренне и от души простить его? Я очень прошу вас об этом, сударня. И с этими словами я принял приличествующую позу, снял шляпу и попросил у нее прощения. Не надо. Что вы, сударь, сказала она, не снимайте передо мной шляпу. Я всего лишь бедная женщина. Я не держу зла на него и на всех, кто был с ним. Я всей душой им прощаю и, Бога молю, простить им. Спасибо, сударыня, — сказал я, — за вашу доброту. Вот вам еще вдобавок к тому, что вы потеряли тогда. И с этими словами я дал ей еще крону. Потом я спросил ее, кто была та женщина, которую ограбили вместе с ней. Она ответила, что служанка, проживавшая тогда в их городе, однако она уже ушла со своего места, а где живет теперь, старушка не знала. «Прошу вас, сударыня, если случится вам что-либо услышать о ней, велите ей оставить о себе весточку. Где ее найти? Коли жив буду и приду еще раз вас навестить, я возьму у него деньги и для нее, чтобы вернуть их. Думается...» Их было не так уж много. — Нет, нет, — говорит старушка, — всего пять шиллингов, шесть пенсов. Мне это доподлинно известно. Очень хорошо, — говорю я. Так проведайте о ней, если случай будет. Она пообещала, и с тем я вышел. От этого посещения я получил огромное удовлетворение, но сам собой напросился вывод, который заставил меня впоследствии задуматься вот над чем. А почему бы не возместить таким же путем убытки всем, кому я когда-либо нанес ущерб? Только как же это осуществить? Ответа на вопрос я не находил. И со временем порыв мой угас, потому как подобная затея была, в общем-то, невыполнима. Я не представлял себе, как к этому подступиться, и не знал людей, перед которыми был виноват. Успокоившись на время, впоследствии я забыл и думать об этом. Теперь я подхожу к описанию путешествия с моим названным братом, капитаном Джеком. Из Лондона мы отправились пешком и в первый день дошли до Оэра. Мы хорошо изучили наш путь и знали, что он лежит через этот город. Устали мы за первый день очень. так как совсем не привыкли путешествовать. Однако, добравшись до города, мы все же прогулялись по нему разок. Довольно быстро я смекнул, что эту прогулку Джек совершил вовсе не из любознательности. Похвальная сия черта нисколько не была ему свойственна, а лишь в расчете не подвернется ли какая-нибудь добыча. Ибо был он жуликом от природы и ни на что не обращал внимания, кроме одного: как бы полавчие, что-нибудь стянуть да незаметно, незаметно унести, вот и все. Но день был не базарный и ничего достойного его внимания в город не, понрав... не попалось в городке, что до меня, то, хотя и не слишком угрызался я. когда пил и ел на его ворованные деньги, все же я твердо решил сам к делу, как они это называли, руку не прикладывать и ничего, даже самую малость, ни у кого не красть. Обнаружив твердое мое решение отступиться от нашего ремесла, он полюбопытствовал. А на что? Собственно, я собираюсь путешествовать. Я же спросил его, Подумал ли он о себе, ведь если его схватят, его же беспременно повесят, на какой бы мелочи он не попался. «Пусть деки и все это», — сказал он, — «откуда им тут в деревне знать, кто я такой? Уже ты думаешь, — говорю я, — что, поймав здесь вора, они не запрашивают тюрьму нюгитскую, не сбежал ли от них кто?» «Не разыскивают ли они кого-нибудь, чтобы не дать промашки?» «Уж будь уверен», — говорю я, — «тюремщикам положено сообщаться друг с другом, и если тебя схватят здесь за воровство, хотя бы корзинки яиц, тут же вызовут свидетеля, чтобы он опознал тебя». На какое-то время слова мои сильно его напугали, так что дня три-четыре он вел себя как честный человек, Однако, на дольше его не хватило. Без моего ведома он совершил еще великое множество проделок, пока, наконец, не попался тоже без моего ведома. Впрочем, случилось это много лет спустя, о чем будет речь в своем месте. А поскольку подвиги эти причастны не к моей истории, а к его и описанию их, а также всей его жизни, могло бы составить увесистый том, по более настоящему. Я опускаю подробности, непосредственно не связанные с нашим и без того утомительным путешествием. Из оэра мы проследовали в Кембридж, хотя он вовсе не стоял у нас на пути, а попали мы туда, вот почему. По дороге, проходя деревни, Пакеридж, Мы остановились на постоялом дворе под вывеской «Сокол». Перекусить. Пока суть до дела, туда зашел какой-то крестьянин. А коня своего он привязал у ворот. Мы заказали пиво и сидели во дворе, потягивая из кружек. Хозяин, с которым мы разговаривали насчет дороги в Шотландию, посоветовал нам держаться на Ройстон. Только есть тут поворот. Чуть отойдете немного, сказал он, так туда не идите. Это поворот на Кембридж. Мы расплатились за пиво и спокойно отдыхали. В это время вдруг подкатила карета, а за нею три или четыре всадника. Всадники проскакали во двор, и хозяину пришлось заняться ими. Молодой человек, сказал он. Обратившись к капитану Не сочтите за труд отвязать этого коня Он имел в виду крестьянского коня О котором уже упоминалось И отвести его с дороги Чтоб карета могла проехать Джек выполнил это А потом поманил меня к себе и говорит Пошли до поворота Ты ступай вперед и сворачивай Я нагоню тебя И я направился к повороту Не прошло и нескольких минут, как он, уже верхом на коне, нагоняет меня. «А ну, быстро в седло!» — говорит он. «Не мытьем, так катанем! Не купили коня, так украли!» Я без труда уселся позади него, и мы поскакали во весь опор. Благо конь попался добрый. Час, а то и больше, мы гнали без передышки. пока не решили, что погоня нас уже не настигнет. Потому как, когда крестьянин хватит со своего коня, ему сообщат, что мы спрашивали дорогу на Ройстон, и он пустится в погоню именно в ту сторону, а не в Кембридж. После первой гонки в течение нескольких часов мы пустили коня потише. Миновав один-два города, мы решили по очереди спешиваться, а в деревнях Вдвоем вообще не показываться Теперь Когда у нас завелся конь На котором можно было Увести любую добычу Искушение воровать У капитана только выросло Ибо он просто не мог Пройти мимо чего-нибудь Что плохо лежит И не украсть Так в деревне он не мог Миновать изгородь На которой какая-нибудь усердная хозяйка Вывесило сушить белье Без того, чтобы не стянуть пару Пусть даже не просохших, но крепких еще рубах А потом, пришпорив коня, догонял меня по дороге Я тут же вскакивал позади него И мы мчались галопом. Сколько хватало у нашего коня сил На этом этапе нашего путешествия То ли по его вине, то ли по моей Мы сбились с пути, и, когда обнаружили это, решили разузнать дорогу. Но совсем заблудились и проплутали бог знает сколько, двигаясь все вправо, вправо, пока то ли именно поэтому, то ли по причине, о которой я сейчас расскажу, мы попали, наконец, возле Бишоп Сторфолда на почтовый тракт из Лондона в Кембридж. А причина, которая привела нас туда, заключалась в следующем. Вся эта местность была сплошным хлебным полем, без изгороди. Когда мы поднялись на небольшую возвышенность, я попросил капитана Джека остановить коня, чтобы я мог спешиться и немного пройтись, так как ужасно устал долго скакать позади него без тремян и хотел Размять ноги. Соскочив на землю, я огляделся и увидел примерно в двух милях от нас широкую светлую дорогу, какой мы и должны были держаться. Глянув ненароком влево, я вдруг обнаружил на этой дороге четырех или пятерых всадников, несшихся во весь опор на порядочном расстоянии друг от друга. Такая поспешность явно выдавала в них Преследователей? Меня словно ударило Эй, братец Жек Крикнул я Слезай-ка живо с коня Потом спросишь, почему Он тут же спрыгнул и спрашивает В чем дело? Глянь-ка туда Увидишь, говорю я Вот повезло, что мы заблудились Видишь, как они скачут Это погоня за нами Не иначе Или они выехали из последней деревни где ты стащил две рубахи, — говорю я, — или из Пакерджа. Тогда они за конем. Тут он, не дожидаясь моих приказаний и сохраняя полное присутствие духа, живо уволок коня за высокий серебристый куст чертополоха, росший рядом, чтобы преследователи его не увидели. Мы ведь находились на вершине холма. И... Не сделая он этого, они бы непременно заметили коня и на всякий случай поехали бы в нашу сторону. Ну, раз конь им был не виден, то мы и подавно с такого-то расстояния, так как мы уселись на землю, чтобы иметь возможность разглядеть их, оставаясь сами в полной безопасности. Дорога так избивалась, что мы еще долго видели, как они скачут, Не жалея лошадей, когда они исчезли из глаз, мы поднялись и тоже поспешили убраться оттуда. И, хотя нас было двое на одном коне, скорости мы не сбавляли, где только позволяла дорога, и ни у кого не справлялись, куда нам держать путь, пока после почти двухчасовой скачки не достигли города, который, как выяснилось, назывался Честерфлинд. Тут мы сделали остановку и, наконец, спросили, но ну, не как проехать в такое-то место, а куда ведет эта дорога? И услышали в ответ, что это и есть почтовый тракт, ведущий в Кембридж. И не только в Кембридж, но и в Нью-Маркет, в сент берри и дальше, в Норридж, Ярмунд, Линн или далее. Мы сделали передышку, так как считали себя здесь в безопасности, а ближе к вечеру направились в местечко, называемое Бернбридж, где дороги на Кембридж и Нью-Маркет разветвляются. Там было всего два дома, и тот, и другой – постоялые дворы. Когда мы пришли туда, капитан и говорит мне, Нас ведь ищут по дороге на Кембридж. Смекаешь? И ежели мы двинемся именно туда, нас тут же и сапают, а Нью-Маркет всего в десяти милях отсюда. И там нас никто не тронет, а может, подвернется и какое-нибудь стоящее дельце. На это я сказал ему. Знаешь, Джек, чтобы никаких дельцах я больше от тебя не слышал. Во всяком случае, Я сам ни в чем таком участвовать не стану. Честно говоря, я бы предпочел доставить тебя в Шотландию до того, как на твоей шее затянется веревка. Если от меня хоть что-то может зависеть, я не допущу, чтобы тебя вздернули тут в Англии. Поэтому не пойду с тобой в Ньюмарк. Если ты не дашь мне слово вести себя там чинно и благородно. Что ж. Говорит он. Раз надо, так надо. Но я надеюсь, ты хоть позволишь мне раздобыть второго коня, чтобы мы могли побыстрее передвигаться. А? Нет, говорю я. Я против этого. А вот если ты разрешишь мне честно вернуть нашего коня хозяину, я научу тебя, как поступить дальше. Ведь можно нанять лошадей на один, два, три. Перегона, а там ехать на них сколько потребуется. Надо будет только отправить владельцу письмо, чтобы он прислал за лошадьми. И тогда, даже если нас задержат, опасаться нам особо нечего. Ну и хитер ты, говорит капитан. Но я-то считаю, что лучше оставить все, как есть. Стоит нам уехать отсюда, и нам уже ничего не грозит. На дороге нас не задержат. Мы быстро кончили наш спор, однако среди ночи в ворота соседнего постоялого двора, как я уже упоминал, там уже было их два, постучал какой-то человек и потребовал пива. Но слуги уже легли и вставать с постели не пожелали. Тогда он спросил, не проезжали ли тут случаем два молодца верхом на одном коне. И хозяин ответил, что проезжали днем. И еще спрашивали дорогу на Кембридж. А задерживаться не стали. Только выпили кружку пива. Ах, вот что! Они, стало быть, поехали в Кембридж. Ну, теперь я их живо нагоню. Мне не спалось на нашем тесном чердаке. И только я услышал, что в ворота соседнего постоялого двора стучат, я тут же вскочил и бросился к окну. Любой шум повергал меня тогда в смятение, потому мне и удалось все услышать. Да, дело было ясное, наш час еще не пробил, судьба распорядилась иначе, и опасность на этот раз обошла нас стороной. Я все обстоял, а все обстояло вот каким образом. Прибыв в Бенбридж, мы зашли на первый постоялый двор, чтобы спросить дорогу на Кембридж. Выпили кружку пива и ушли. Люди видели, как мы тут же направились в указанном направлении. Однако близилась ночь. Мы изрядно устали, подумали, что можно, можем заблудиться, и вернулись уже совсем в сумерках. Но не на тот же постоялый двор, а на другой, который теперь на обратном нашем пути был ближе. Можете вообразить себе... Как я испугался, тем более, что причины к этому были. Капитан крепко спал в своей постели, но я разбудил его, растолкав так яростно, что он не на шутку перепугался. «Вставай, Джек!» — сказал я. «Мы пропали. Они пришли сюда за нами. Может, не стоило нагонять на него такого страху, ибо он соскочил с кровати и, не соображая, где он и что с ним, кинулся к окну». Он еще не успел как следует проснуться и хотел тут же выпрыгнуть на улицу, но я вовремя схватил его. «Ты что хочешь делать?» – спросил я. «Я им не дамся», – ответил он. «Отпусти меня. Где они?» Он был в полном замешательстве и совсем потерял голову от страха. Мне стоило больших трудов не позволить ему выброситься из окна. так как он все еще находился во власти сна. Но я крепко держал его, и тем временем он окончательно проснулся, пришел наконец в себя и успокоился. Я рассказал ему все, и, сидя на краю кровати, мы долго обсуждали, как же нам поступить. В общем-то, поскольку тот человек, очевидно, отправился в Кембридж, особенно нам опасаться было нечего, можно было спокойно дождаться утра. А тогда вскочить на коня и поминай, как звали. Так мы и сделали. Едва забрезжил рассвет, мы были уже на ногах. К счастью, мы заранее спросили дорогу на первом постоялом дворе. И нам сказали, что на Кембридж надо свернуть по дороге налево, а на Нью-Маркет идти все время прямо. Итак, помня об этом, капитан предложил мне, что выйдет пешком и в одиночку направится в Нью-Маркет. Таким образом, я буду уезжать как бы один. И он тут же отправился, как уговорились, и зашагал прочь по дороге. Он шел так быстро, что когда я последовал за ним, у меня была мелькнула мысль, не бросил ли, не бросил ли он меня, так как, хотя я гнал во весь опор, прошел почти час. а его все еще не было видно. Наконец, миновав крутой откос, прозванный чертовой ямой, я нашел его и велел садиться позади меня. Так мы и ехали вместе верхом почти до самой окраины Нью-Маркета. В городе возле первого же дома у дверей стояла лошадь, совсем как тогда в Пакеридже. «Ох!» — говорит Джек. Встретится нам тот конь уже при выезде из города, я бы прихватил его, точно как того, в Пакеридже. Но тут он этого не мог, а потому, спешившись, пошел через город пешком, держась все время правой стороны дороги. Не успел он проделать полпути, как лошадь каким-то чудом сама отвязалась и преспокойно затрусила рысой, Однако никто ее не хватился. Когда лошадь очутилась далеко впереди капитана, и он увидел, что следом никто не бежит, он тут же сам припустил за ней. В таких делах он в подсказке не нуждался. Услышав его шаги за собой, лошадь затрусила быстрее. Тогда капитан стал кричать «Остановите лошадь!». К этому времени лошадь уже почти достигла конца города. А в доме, возле которого она была привязана, никто ее так и не хватился. На его крики «Остановите лошадь!» бедные горожане, случившиеся тут на улице, сбежались с обеих сторон дороги и с великой готовностью поймали и держали ее, пока Джек не подошел. Он сердитым видом приблизился к лошади, отвесил ей пару тумаков, И обозвал скотиной за то, что сбежала. А человеку, поймавшего ее, протянул два шиллинга. Потом вскочил верхом и поскакал вслед за мной. Вышел на редкость чудный случай. Не капитан облюбовал себе эту лошадь, а лошадь капитана. И когда он подъехал ко мне, то спросил, «Ну, что ты скажешь о такой удаче?» Полковник Джек, не станешь же настаивать, чтобы я отказался от лошади, которая так любезно сама предложила мне на ней прокатиться. Да нет, конечно, сказал я, эту лошадь ты добыл своей смекалкой, а не обманом, можешь и дальше на ней скакать. И, пожалуй, если нас схватят, тебе даже меньше угрожает опасность, чем мне. Теперь стал вопрос, какой дорогой ехать. Перед нами расходились четыре дороги, но какую выбрать, мы не знали. Первая справа, по какой-нибудь мили от города, вела на Сент-Эдмонд-Берри. Та, что шла прямо, а потом сворачивала вправо, тянулась до Бат-Милза, Тедфорда и дальше до Норриджа. Прямо перед нами лежала широкая дорога на Брэндон и Лин, а слева шла дорога на Ули. которая вела потом к фенам. Короче говоря, не зная какую дорогу выбрать и каким путем добраться до главного северного тракта с которого мы сошли, мы двинулись наугад в сторону брендона. а следовательно на лин в брендоне или как его еще называют в бренде, нам сказали, что когда мы оставим позади местечко именуемое даунбридж мы сможем пересечь Фены, чтобы выйти у Узбичу. А уж оттуда, берегом реки Нин, добраться до Петербора и дальше до Стамбарда, где мы снова попадем на Северный тракт. Кроме того, из Лина мы могли бы переправиться через залив Оошу в графство Линкольн-Шир и дальше держать путь на север. Так или иначе... А в мой обычай вошло, у школе спрашивать о дороге, никогда ею не следовать, а выбирать совсем иную, какую мог подсказать случайный разговор. Так мы поступили и на этот раз. Расспросив о том, как попасть на Северный тракт, мы решили отправиться прямиком в Лин. Мы тихо-мирно прибыли туда, но, когда стали обсуждать, каким путем ехать далее, обнаружили – что выбора нет, и нам придется добираться до Линкольн-Ширского графства через залив Ош. А это считалось опасным. Но случай помог нам. Одному человеку тоже предстоял путь через фены, и мы наняли его в качестве провожатого. Вместе с ним мы доехали до Сполдинга, оттуда в городишко под названием Диппинг, и далее в Стамфорд, что в графстве линкольн шир Стамфорд – большой, густонаселенный город. Приехали мы туда как раз в базарный день и остановились в скромной гостинице на окраине, а оттуда уже пошли в город. Удержать капитана от излюбленных его проделок было невозможно, и душа у меня была не на месте. Я сразу заявил им, что не пойду с ним, ибо он все равно не сдержит своего слова. а мне слишком хорошо известна его склонность к рискованным поступкам. И это меня беспокоит, поэтому я шагу из дома не сделаю. Но разве его убедишь? Все было напрасно. Он отправился на рынок и живо отыскал там то, что ему надо было, о том, как он обчистил там за четверть часа два чужих кармана, Как приволок в наше пристанище два куска голландского полотна, восемь или девять элей и шерстяной отрез, да отдел еще три-четыре таких же делица менее, чем за два часа, а потом еще успел ограбить доктора и вышел сухим из воды. Все это, как мне уже доводилось говорить вам, относится к его истории, но не к моей. Я крепко отругал его, когда он вернулся, и заявил ему, что он погубит и себя, и меня, если не оставит это занятие, и наговорил ему много слов, пригрозив бросить его, а самому вернуться в Пакердиш, чтобы отвезти назад коня, которого мы там позаимствовали, и потом направиться в Лондон одному. Он пообещал исправиться». Но так как мы решили отныне путешествовать только по ночам, мы уже достигли главного тракта, а ночь еще не наступила, он опять ускользнул от меня и не прошло получаса, как вернулся с золотыми часами. «Ты еще не готов?» – спрашивает. «Я могу отчалить в любую минуту». «Как ты соберешься?» И с этими словами он вытаскивает золотые часы. Я был поражен. Откуда тут в глуши взялась такая дорогая вещь? Но, но, оказывается, он зашел в церковь, где шла вечерняя служба. И по воле случая сел рядом с богатой дамой, у которой незаметно сбоку и срезал часы, а потом удрал с ними. В ту же ночь, как только взошла луна, мы двинулись в путь. Но перед тем потешились на славу. Когда услышали объявление констебля, что за часы, если их вернут, обещают вознаграждение в десять гиней, Капитану очень хотелось получить вместо часов десять гений. Однако у него духу не хватило отнести их. — Что ж, — сказал я, — у тебя есть все основания бояться. Лучше дай их мне. Я рискну вернуть их владельцу. Но он мне их не дал. А сказал, что когда мы доберемся до Шотландии, мы сможем без опаски продать что угодно. И это оказалось правдой. Лишних вопросов там нам не стали задавать. Итак, мы выехали поздно вечером, при луне и, скачав весь опор, благо дорога была ровная, широкая, прибыли в грантам. Что-то около двух часов по Город еще спал мертвым сном, и мы отправились дальше в Нью-Арк, которого достигли часов 8 утра. Там мы легли спать и проспали почти весь день. И слава Богу, не то, боюсь, я не сумел бы удержать его от его обычных пагубных страстей, поступков. Из Нью-Арка, случайно подслушав, как какой-то человек рассуждает о сравнительных достоинствах дорог, мы выбрали самую подходящую для нас. Что вела в Ноттингем. До этого мы свернули с главного тракта и двинулись берегом Трента вверх по течению, пока не достигли Ноттингема. Здесь капитан опять принялся за свои проделки столь наглые, что и диву удавался, как это он ухитряется уйти целым и невредимым. Добыча его была столь велика, что ему пришлось купить чемодан и все сложить туда. Мои попытки урезонить его оказались тщетными И с этих пор он вел себя уже совсем независимо Повторяю, в Ноттингеме капитан действовал так успешно Что мы были вынуждены выбираться оттуда скорее, чем предполагали Не то бы нас задержали и припроводили в тюрьму Покинув Ноттингем, мы опять сошли с главного тракта Ведшего на север, именовав Мансфилд прибыли с Кардсдейд, а потом в Йоркшир. Более я не намерен отвлекаться от моей истории, чтобы расписывать проделки капитана. Они вполне заслуживают отдельной книги. Я остановлюсь лишь на том, что было связано с нашим путешествием. В двух словах, я старался как можно скорее добраться с ним до города Лидсса. Несмотря на то, что лиц большой и населенный город, капитану ничего не удалось там стянуть. Равно как и Вакфолде, в результате чего он заявил мне, что все люди тут на севере не иначе, как. Жулики. Почему же, удивился я, люди, как люди. Ну нет уж, сказал он. Они так зыркают по сторонам, ушки на макушке, будто каждый встречный у них карманник. Не то с чего им. Всех подозревать-то. А и то сказать, добавил он, что у них красть-то. Они же все нищие, и, боюсь, чем дальше на север, тем будет хуже. Так какой же ты делаешь из этого вывод? спросил я. А такой, отвечал он, что нечего нам тут околачиваться. Какая разница, вернуться нам на юг, Чтобы нас там вздернули, или идти дальше на север и подохнуть с голоду. И вот мы наконец попали в Ньюкасл на тайне. В базарный день тут полным-полно народу. Многие из горожан отправляются на рынок закупать провизию. И капитану было где порезвиться. Сначала он надул какого-то лавочника, Набрав у него фунтов на пятнадцать 16 товару и смыться с ним, стащил лошадь, а свою, приблудную, продал, словом, столько дел натворил, что я за него натерпел все таки страху. Я говорю за него, потому как сам не держался в стороне и не покидал нашей гостиницы, а если и выходил, то уж во всяком случае не с ним». а с кем-нибудь из постояльцев или из прислуги, чтобы в случае чего спутник мог засвидетельствовать мою невиновность. Я не зря проявлял такую осторожность, так как он слишком уж увлекся своими делами и в любой момент мог попасться. Если бы только он с самого начала не ловчил, сообщая всем и каждому, что приехал из Шотландии, и держит путь в Лондон, расспрашивая о дороге туда и всяком таком прочем, чем в первый день сбил с пути своих преследователей, его бы непременно схватили и, по всей вероятности, повесили бы тут же на месте. Однако, благодаря своей изобретательности, он выиграл у них полдня. И все-таки дело кончилось тем, что он вынужден был броситься в реку Твит. как был на коне и в одежде, и, только перебравшись в реку, ушел от погони. Правда, он уже находился на шотландской земле, и его не так-то просто было схватить. Любой мог вмешаться и воспрепятствовать этому. И все же, если бы погоня продолжалась, его бы настигли и рискнули бы забрать, а отпустили лишь после тщательного дознания. Так или иначе, ему удалось переплыть Твид и благополучно пристать к берегу. А преследователям пришлось оставить погоню, так как вода в Твиде у места переправы стояла слишком высокая. Да ежели бы они его и настигли, им бы ни за что не переправить его обратно на свой берег. В том месте, где он переплыл реку, чуть пониже города Келса, обычно был брод. Да только из-за высокого паводка нельзя было им воспользоваться, а времени, чтобы добраться до перевоза, который находился примерно в двухстах ярдах, как раз напротив города, у капитана не хватило. Уйдя таким образом от погони, он направился в Келса, куда, как мы условились, должен был приехать вслед за ним и я. С тяжелым сердцем отправился я в путь, опасаясь в любую минуту встретить его на дороге под конвоем в сопровождении констеблей или же услышать весть, что он попал в тюрьму. Однако, прибыв в местечко Уолберхот, на границе Англии и Шотландии, я узнал, как ему удалось скрыться. Прибыв в Келсе, Я без труда отыскал его, поскольку его отчаянная переправа вплавь через бурный и широкий твит вызвала немало толков. Хотя, судя по всему, там не знали, что заставило его сделать это и кто он вообще такой, поскольку у него хватило ума помолчать и, пока я не приехал туда, жить тихо и скромно. Не могу сказать, что я так уж обрадовался, найдя его целым и невредимым, поскольку имел зуб на него за его поведение. Хуже того, я понял, что он вовсе не считает свои поступки в сложившихся обстоятельствах безрассудными и прямо противоречащими тому, что он обещал мне. Но толкуй, не толкуй. Ему все было без пользы, и я только поздравил его со счастливым избавлением и спросил, как он намерен жить здесь. Он в двух словах ответил, что пока и не знает, и боится, что люди здесь чересчур бедные, но если у них вводятся хоть какие-нибудь деньжонки, он уж наверняка ими разживется. «А тебе известно, — сказал я, — что никто, строже шотландцев, — не относится к преступникам, вроде тебя. Но он ответил э, по своему обыкновению, нахально, что плевать он на это хотел. Все равно он попытает счастья. На это я ему заявил, что раз так, раз он решил во что бы то ни стало рисковать, я его бросаю и возвращаюсь в Англию. Он казался угрюмым, но... Может быть, это было лишь проявлением всегдашней его грубости и дурного нрава. И сказал, что я могу поступать, как мне заблагорассудится, а он будет искать своей удачи. И все-таки в этот раз мы не расстались, а продолжали вместе путь к здешней столице. По дороге мы наблюдали картины такой ужасной бедности и так редко встречали людей, чей вид сулил нам хоть какую-нибудь добычу, что, хотя его орлинной зоркости можно было позавидовать, он так и не приметил ничего, чем бы стоило поживиться. Что касается мужчин, было не похоже, чтобы у них водились деньги. А женщины родились такую одежду, что, имея денег полные карманы или хотя бы просто карманы, добраться до них было бы все равно невозможно, так как все они носили длинные пледы, которые доходили им до колен, и так плотно в них кутались, что обчистить их и пытаться не стоило. Келса оказался и впрямь славным городом, и народу там проживало много. А все-таки, хотя капитан уже провел в нем одно воскресенье и побывал в церкви, причем церкви очень большой и битком набитой людьми, он не увидел там ни одной женщины, как он мне потом рассказывал. В иной одежде, чем плед, разве что на двух скамьях со спинками, где расположились знатные горожане, но когда они покинули церковь, то оказались со всех сторон окруженными лакеями и слугами, так что к ним было не подступиться, словно к королю, окруженному своей гвардией. Все это сильно охладило его пыл, чему я в глубине души был рад. Мы покинули Келса и направились в Эдинбург. По дороге туда нам не встретилось ни одного маломальски стоящего города. И путешествие для нас оказалось на редкость трудным, поскольку места нам были незнакомы. А на пути встречались реки, которые из-за проливных дождей разлились, и переправляться через них было опасно. Так, возле местечка Лодердейл капитан чуть не утонул. Когда поток воды поволок его коня и конь под ним упал, он промок насквозь и совершенно испортил наворованное добро, которое раздобыл еще в нью и которое чудом не намочил в воде, переплывая твит, потому что держал его высоко над водой. На этот раз и еще бы немножко, и он вместе с конем пошел бы ко дну. Но не потому, что там было глубоко, а слишком уж бурный оказался поток. Однако он выплыл, правда, не без труда, словно про него сказано, кому на роду написано иное, тот не утонет. А что было написано ему на роду, я сообщу в своем месте. Мы прибыли в Эдинбург на третий день после отъезда из Келса, задержавшись по дороге на целый день в местечке Саутрахил, на постоялом дворе, чтобы просушить все наши вещи и подкрепиться. Странная встреча ждала нас в Эдинбурге на другой же день после нашего прибытия туда. Моему другу-капитану захотелось выйти погулять, чтобы поглядеться, и он предложил мне. «Не хочу ли я пойти с ним осмотреть город?» «Я согласился, мы вышли и...» «И...» «Пройдя через ворота, которые называют там Нижней Аркой, попали на широкую главную улицу, тянувшуюся до самого перекрестка. Нас удивило, что улица запружена несметным числом людей». «Нам повезло!» сказал капитан, однако еще перед выходом я заставил его поклясться, что в этот день он обойдется без своих там всяких проделок, иначе я вообще не пойду с ним. И я держал его за рукав и не отпускал от себя ни на шаг. Наконец мы добрались до перекрестка Меркарта и, затесавшись в толпу, наблюдали грандиозное сборище, что-то вроде парада или смены почетного караула. в котором были представлены все ранги и звания. Так что мой капитан снова оживился, любуясь на эту картину. Пока мы стояли и смотрели, гадая, что же сие означает, перед нами предстала новая удивительная картина, которой мы ну никак не ожидали. Мы заметили, что все люди вдруг побежали, словно увидели на улице какое-то чудо. Это и в самом деле оказалось чудо. Перед нашими глазами, словно ветер, пронеслись два человека, обнаженные до пояса. И мы подумали было, что это всего-навсего состязаются на какой-нибудь особый приз, два бегуна. Но тут неожиданно наше внимание привлекли два длинных, тонких, то ли каната, то ли веревки. которые поначалу свисали свободно, а потом туго натянулись, от чего оба бегуна вдруг сразу остановились и застыли в неподвижности один подле другого. Мы не понимали, что все это значит, и читатель может вообразить в себе наше изумление, когда мы увидели, что за ними следует еще один человек, который держит в руках концы этих веревок. Подойдя к бегунам, он ударил их со всего размаха железной плеткой или бичом, после чего эти голые страдальцы опять продолжали свой бег на длину привязи, то есть веревки, в конце которой их ждало подобное же вознаграждение. Таким манером они прошли всю улицу, которая протянулась почти на полмили. Это был наглядный урок моему другу-капитану. И он волей-неволей не только задумался о том, что с ним случится, если он оплошает на избранной им стезе, но вспомнил также, что пришлось ему пережить еще совсем мальчишкой, вместе именуемым Брайандуэлл. Однако на этом дело не кончилось. Поскольку нам случилось увидеть экзекуцию, мы захотели удовлетворить свое любопытство и выяснить, чем они провинились. и мы спросили у парня стоявшего рядом с нами что сделали эти два человека чтобы заслужить такое наказание парень этот обтрепанный угрюмого вида шотландец угадав по нашему разговору что мы англичане а по нашим вопросам что мы люди пришлые сообщил нам не без ехидства что оба преступника англичане и заслужили наказание плетьми за то что обчищали карманы и совершали прочие мелкие кражи, и что отсюда их отошлют через границу в Англию. Все это оказалось чистым враньем, и было подсказано его откровенным желанием оскорбить англичан, ибо, продолжая расспросы, мы выяснили, что оба преступника шотландцы и зарабатывали кнут таким же преступлением, за какие и у нас в Англии дают подобное наказание. А что человек, который держал веревку и стегал их, это городской палач и, к слову сказать, весьма видное должностное лицо, он получает постоянное жалование и является человеком состоятельным, зарабатывающим большие деньги на этой службе. И все-таки зрелище произвело на нас тягостное впечатление. Обернувшись ко мне, капитан сказал «Пошли отсюда, не хочу я больше здесь оставаться, пошли». Я был рад услышать от него эти слова, хотя не очень-то верил, что он и в самом деле хотел уйти. И все-таки мы возвратились на квартиру, которую сняли там, и старались поменьше показываться на улице и выходили только иногда по вечерам. Но капитану так и не подвернулось стоящего дела. Правда, раза два-три он разжевался кое-какой мелочишкою у бакалейщика или булочника, но потом сам не знал, что с этим делать. Короче говоря, он был просто вынужден блюсти честность, вопреки его доброй воле, которая стремилась совсем к иному. Мы прожили в Эдинбурге что-то около месяца, когда мой капитан внезапно исчез вместе с конем и всем прочим. Я понятия не имел, что с ним такое стряслось. В течение восемнадцати месяцев я и не видел его, и ничего о нем не слыхал, поскольку он даже не оставил мне записки, куда он направился и вернется ли снова в Эдинбург. Я ищел его бегство ужасной низостью, так как, будучи чужим в этих местах, совершенно не знал, что мне делать, А к тому же и деньги мои понемногу таяли, да еще на моих руках оставалась лошадь.